Несмотря на адский холод в поездке, Валя вернулась ожившей, встряхнувшейся, словно глотнула живой воды. Не поняла, была ли от ее выступлений хоть какая-то польза выбором, но успокаивала себя тем, что капля камень точит. Не успела принять ни одного больного, как Рудольф вызвала на съемку передачи По сценарию Ларисы Смит с рабочим названием «Спит в Уганде». Валя сначала хотела отказаться, как от передачи с сестрами Коган. Но потом из интереса согласилась. «Внимай, лебёдка, Ларисе! Рожаем сверхновое телевидение! Многозначительно скомандовала Ада. «Этот ивент...» Требуют строгий пиджак и очки с простыми стеклами, объявила Лариса. Вот принесла три варианта. Сама хожу с простыми стеклами. Ходите хоть с накладными ушами. А я очки не надену. Ответила Валя, напрягшись на слово ⁇ ивент ⁇ но стесняясь спросить его значение. Вы лицо передачи. Я ее мозг. «Каждой передаче нужен неожиданный поворот образа, где локон страстный, где хвостик грязный», запротестовала Лариса и снова подняла пальцы к ушам. «Где в договоре про хвостик грязный?» оборвала ее Валя. «И говоря вашим языком, сколько этот пункт стоит?» «Финансы не мой вопрос», вздохнула Лариса. Что вздыхаешь, как больная корова? усмехнулась Ада. Это у вас в Америке бегут по команде. А у нас все как бы творческие личности. О чем не попросишь? Пошлют нах. Валю смущала, что не понимает большей части трендения Смит. И, видимо, не сумеет создать на передаче заявленный воздух времени. Сидя в артистической... Она учила-учила сценарий про СПИД в Уганде, но чем больше учила, тем больше удивлялась, зачем про это снимать. А Катя набрала в рот воды и ни во что не вмешивалась. В обстановке нескрываемого пессимизма завершилась в столице Уганды Кампале международная конференция по СПИДу начала Валя передачу по ларисиному сценарию. И мы поговорим сегодня об этом с нашим гостем, африканистом Иди Смирновым. Главным было не расхохотаться, потому что гости действительно звали Иди, а его фамилия действительно была Смирнов. Но как не обратись к нему, звучало комически. В кресло напротив опустился чернокожий, категорически кудрявый мужчина и заулыбался большими сексуальными губами. — Скажите, пожалуйста, господин Смирнов, Иди — африканское имя? — спросила Валя, чтоб приладиться к диалогу. — Дедушка потребовал назвать меня в честь генерала Иди Амина, свергшего правительства Аботе. А взять фамилию Смирнов заставила мама, разводясь с отцом. Добродушно пояснил он, без малейшего акцента. «Бывали ли вы в Уганде, на родине отца?» Вопрос был чистым экспромтом. «Это напрямую связано с моей профессией», – охотно начал гость. «Уганда – замечательная страна». Там живут народы Банту – Баганда, Банируанда, Басога, Батора, Баньоро. Народы нелодской языковой семьи – Южное Луо, Тесо или Итесо, Алур, Карамаджо, Бари, Найди, Джолуо. Народы лукбара Мади. Валя онемела от этого набора. «Пожалуйста, поближе к спиду!» басом попросила Ада со своего кресла, и Иди вздрогнул. Три с половиной тысячи делегатов Международной конференции по СПИДу признали, что наука бессильна против чумы XX века, патетически произнесла Валя, считав из сценария. «Что вы думаете в связи с этим об Уганде?» «А что думать?» Слаборазвитая аграрно-сырьевая страна с пережитками колониального прошлого развел он руками. Еще недавно большая часть взрослого населения была неграмотной, включая самого президента Идиамина. Согласно данным ВОЗ, около 11 миллионов взрослых и миллион детей на Черном континенте инфицированы вирусом иммунодефицита», объявила Валя, раздражаясь, что гость отлынивает от диалога. «Уганда особенно несчастная страна Черного континента», сказал он. «Даже пишущие правду о положении народа появились там только в середине 60-х. Я имею в виду писателей Барбару Киминье, Окуле, Серумагу с его романом ⁇ Возвращение в тень ⁇ Как думаете, скоро ли человечество создаст вакцину против Спида? Показалось, что Смирнов просто издевается. Но неясно, как выкручиваться в такой ситуации. Не знаю, что на это ответить. Пожал плечами гость. Лучше расскажу об Уганде. Ее основная территория сложено древними складчатыми метаморфическими комплексами, породами позднепротерозойского Судана-Угандийского Паракратана и породами архейского Танзанийского Ортократана. Студия замерла. — Вы там оба белины объелись? — подала голос Рудольф, а зал захихикал. Извините. Вздрогнул Иди Смирнов. «Лебёдка! Что в сценарии?» «Конференция по СПИДу!» Деревянным голосом отчиталась Валя. «Технический перерыв пять минут. Из студии никого не выпускать!» Заорала Рудольф и подбежала к Смирнову. «Золотой мой! С вами о чем договаривались?» Зависла она над Иди. «Рассказать об Уганде?» – растерянно признался гость. «Лариса!» Со зловещей лаской позвала Ада, и Лариса Смит вспахнула к ним. «У тебя есть про это слова в горле?» «Он по рекомендации посольства, господин Смирнов. Я же прислала вам с курьером текст про спит. Перевела Лариса стрелки на Иди какие то бумаги передали согласился гость но я специалист по уганде и далек от медицины и куда теперь тащить передачу из твоего грёбаного воздуха времени зашипела адана смит во первых ведущие обязаны разговорить гостя на любую тему во вторых это легко поворачивается на монтаже Из передачи «Проспит» в передачу «Про третий мир», — затрещала Лариса. Тогда Валентина снизу, гость сверху. Он рассказывает, она дополняет вопросами. Он про душу Уганды, она ему грубыми цифрами. Тоже ход. Какой еще ход? Она ему про Фому, он ей про Ерему. «Иди, Лариса, к такой-то бабушке!» — заорала Ада. И Иди снова вздрогнул, поняв, что отправлен вместе с Ларисой по направлению бабушки. Ада почесала затылок модно подстриженной головы и умоляюще посмотрела на Валю. «Держись, лебёдка, сколько сможешь! Выхода из этого, прости господи, Эвента нет!» «Отступать некуда. За нами Москва!» «Приготовились к съемке! От винта!» Участники конференции в Кампале пришли к выводу, что наиболее действенный метод профилактики — использование презервативов. Злорадно произнесла Валя из сценария. И пусть это дура в очках с простыми стеклами, на неподвижной от пластических операций роже. Попрыгает над монтажом. Подтверждением бессилия медиков стала смерть делегата форума, камерунца Жана Франсуа Мизоля, боровшегося со СПИДом в дни работы конференции в больнице Кампалы. «Но я пришел рассказать про Уганду!» Отчаявшись, повернулся и Иди Смирнов, а зал уже ходил ходуном. «Тише в студии!» «Говорите уже, что хотите!» Обреченно крикнула со своего места Ада. «Про Уганду, Китай, Исландию, Альфу Центавру!» «Спасибо!» «Тогда я расскажу, что для народного жилища Уганды характерны круглые островерхие хижины», радостно продолжил Иди. «Они уютны внутри!» и совершенно экологичны. Строятся с каркасом из жердей, прутьев, оплетаются травой и соломой. А бетонные конструкции появились в городах только в сороковые. Среди видов декоративно-прикладного искусства популярны изготовления деревянной мебели, керамических, плетенных и кузнечных изделий, колебасов. «Калибасов?» – эхом отозвалась Валя, чтобы хоть что-то вставить. «Это сосуды из плода калибасового дерева или тыквы», – оживился Иди. «Их с древнейших времен используют в Африке, Южной Америке и Новой Гвинее. Калибасы украшают растительным и геометрическим орнаментом, натуральными красками». «Выжиганием или процарапыванием?» «В колебасах хранят напитки!» Когда передача «С грехом пополам» закончилась, подворованные цитаты из Элтона Джона, Валя повинилась перед Иди Смирновым. «В какой-то момент показалось, что вы надо мной издеваетесь». «Это взаимно», — улыбнулся он ослепительными зубами. Часто рассказываю об Уганде. Но такое со мной впервые. Лариса! У тебя в башке антропологическая катастрофа! резюмировала после съемки Рудольф, заглатывая коньяк. Ты больше не будешь передачить. Ты будешь пиарить. Да Кати тебе, как до эйфелевой башни. В Америке спит в Уганде. Пошел бы на ура!» — попробовала реабилитироваться Лариса. «Сейчас меня лучше не трогай!» «Дай выпью, успокоюсь!» — рыкнула Рудольф. «У меня аккомодация человека с американским менталитетом!» — заморгала Смит глазами под простыми стеклами. «В жопу засунь свою аккомодацию! Если у тебя срочно не появятся аккомодации...» «Человека с российским менталитетом, мы распрощаемся. Иди собирай сюжеты про Уганду, мать ее. Ищи историческую угандийскую дату, чтоб чем-то эту муть заштопать». Заорала Ада, и глаза у нее налились кровью. «Ты хоть понимаешь, сколько стоит студия и прочая подливка?» Я договорилась под спит с презервативами на хорошие деньги. А что теперь? Разводить турагентство? А если туризм в Уганду не популярен? Идиамин, в честь которого назвали Смирнова, прославился людоедством. С удовольствием вставила молчавшая всю съемку Катя. Хранил головы врагов в холодильнике и жрал их мозги. Можно рекламировать гастрономические туры. Лариса Смит кинула на Катю испепеляющий взгляд и, схватив сумку, почти выбежала из кабинета. «Чего она все время пальцы к вискам приставляет?» спросила Валя. «Столько народу перелечила, такого невроза не видела. Западники так показывают кавычки». А наши обезьянничают, вздохнула ада и влила в себя новую рюмку коньяку. До эмиграции соображала. А сейчас будто ей мозги сожрали, как и диамин врагам. Обрушила мне, сука, все пирамиды роста. Какие еще пирамиды? Не поняла Валя. Я ж тебе тогда в Санта-Фе пыталась объяснить что основаниями пирамид роста лебедка являются грани кристалла, а общей вершиной — начальная точка роста. Но это как бы из физики, ты не поймешь? Не пойму, — согласилась Валя. — Проще говори, — посоветовала Катя. — Телевизионный эффект растет по тем же законам, что кристалл. «Симметрия кристаллов подразумевает повторяемость в пространстве одинаковых граней, ребер и углов фигуры». «Ребер?» — переспросила Валя. «В передачах, как в кристаллах, важна накапливаемость и повторяемость граней, ребер и углов фигуры». Ада взяла ручку и стала увлеченно рисовать на первом попавшемся под руку документе кристаллы. «Словами говори, так еще хуже понимаю», — попросила Валя. Симметрия кристалла совмещается сама с собой в результате отражений. И передача, идущая по единой конструкции, кажется зрителю знакомой и убедительной, какую «х» в ней не несли. То есть передачи должны быть зарифмованы, как все в пирамиде роста. Прозарифмовано поняла. Ты, лебедка, ось симметрии кристалла к выборам президента. Ада провела в воздухе рукой вертикальную линию. Я возвожу к выборам пирамиды. А Лариска бац! И в всмятку их своей спидоносной Угандой. Так ты, оказывается, не просто больная на деньги. Ты у нас еще и хозяйка Медной горы? усмехнулась Валя. Ей было неприятно слушать Адиной рассуждения про передачи, как выращенные камни. «Браво!» – вставила Катя. «Я таких навидалась. У нас в городке, работавшие на щебеночном заводе, тоже страдали по камням. Переживали, какой камень им на могиле поставят. Часами об этом спорили. Морду друг другу били. Заранее взятки давали. «Мне, лебёдка, на свою могилу насрать», — подчеркнула Ада. «Мне как бы и на деньги насрать. Они мне за тем, чтоб купить кайф и драйв, и все. А мой главный драйв на эту пятилетку — ты». «И ты меня купила?» — напряглась Валя. Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать. Кто сказал?» Успокоила ее Ада. «Не знаю», — буркнула Валя. «Вот за это тебя и люблю», — захохотала Ада. «Ты, лебедка, приехала из города, где дербанят камни, чтоб поднять мелкого бабла. В город, где растят камни» чтоб поднять крупного бабла. И растят как в лабораториях, так и в мозгах зрителей. Такова диалектика твоей жизни». Валя не поняла, как применить слово «диалектика» к своей жизни. И на всякий случай промолчала. «А ты, Кать, чего про Уганду в рот воды набрала?» Воспользовалась паузой ада. «Просто мой внутренний лингвист охренел от сценария твоей бебешки!» — скривилась Катя. «Ты в Валю спроси. Она с Северов приехала. Там ведь население с утра до вечера только и переживает, что там в Уганде со спидом». Девки, хватит стебаться!» — признала свою вину ада. «И на старуху бывает порнуха!» Вале уже казалось, что больше она не боится, не волнуется на съемках и даже ни ничуть не стыдится отзывов на передаче. Словно пишут не про нее. Отчасти пропал кураж, но работа на экране становилась все качественней. Она чуть-чуть ловила интонационные нюансы, быстрее ориентировалась в новом материале, Лучше организовывала настроение в студии, проще управлялась с гостями. Короче, заматерела. Научилась работать, а не сдавать каждую съемку экзамен. И пропасть между Валей, сидевшей в студии в чужих туфлях со Славой Зайцевым, и Валей нынешней, была теперь почище мраморного каньона Рускеалы. Однако после съемки про Уганду внутри никак не рассасывался ком отвращения и к Ларисе Смит, сделавшей из нее говорящую обезьяну, и Крудольф, твердящий про пирамиды роста и осимметрии, Словно Валя крепостная девка, взятая в барский театр. А тут позвонила радостная Катя. «Повезло тебе, девка!» Грохнули Дудаева. Теперь экран будет неделю забит его телом. Так что повторяем передачку про терроризм. А Уганда пока хоть как-то срастется. Зачем неделю показывать тело? Убили и убили. Труп Дудаева народу как транквилизатор. Оказывается, его младенцем депортировали в Казахстан. В Павлодарскую область, где зима полгода. Хотя это, конечно, ни при чем. И заметь, я не мешала этой перешитой морде сесть в лужу. Молчала, как рыба. Рот себе заклеила скотчем. Кать, а разве не хамство, как Ада говорила про пирамиды роста? И про меня, как ось симметрии кристалла. Валя не понимала, как сформулировать, что именно ее так уязвило. Не ось симметрии кристалла, а ось симметрии кристалла к выборам президента. Ты, дубина стаиросовая, работаешь ведущей, а обидки как у институтки. Адка камнями занималась, на их языке думает. Беда не в ней, а в американской твари. Нутром чую! Убьет она передачу своим креативом. Ты хоть знаешь, что такое дубина стойросовая? Вали нечасто приходилось поучать Катю. Это фразеологизм. логизм. не значит дура. Просто стоя росла. Не гнулась, ровная. У бабушки в деревне так говорили: Из нее можно мачту делать. Адка и говорит, что ты. Ось симметрии кристалла делает из тебя мачту, а ты недовольна, — выкрутилась Катя. И не зря ты, кстати, договор заключала. Адка всем резко зарплату понизила. Говорит, чтоб передачу не закрыли, надо много наверх заносить. А ты осталась при своих. Но ведь рейтинги бешеные, — напомнила Валя. Кто-то под нас копает. Если сверху копает, то рейтинги ни при чем. Надо баблом замазывать. В силу профессиональной деформации Катя не понимала валенных переживаний. Сама она настолько вросла в телевидение, что остальную свою жизнь считала отходами от него. И понимала, что когда Валя краснеет, теряется, спрашивает глупости, повышает тон и даже проваливает передачи, зритель доверяет ей больше, чем ведущим, у которых все отлетает от зубов. Валя догадывалась об этом, но не могла сформулировать. А после слов про пирамиды роста чувствовала, что передачи нанизываются и нанизываются на столб ее позвоночника кольцами как в детской пирамидке. И тянут, и тянут к земле. Горяев позвонил, когда Валя почти закончила прием больных. «Здравствуйте, Валентина Владимировна», сказал он официальным тоном. «Не могли бы заехать со мной в Жуковку? Обсудим по дороге вашу поездку в регион. Через полтора часа спуститесь» и положил трубку, не дав пока покапризничать. Последняя пациентка ждала Валю на диване в прихожей, нервно покусывая губы. Организация приема давно стояла на автопилоте. Маргарита уже никому не хамила, а быстро заполняла рукой карты, если Эдик отсутствовал и не делал этого на компьютере. Зарабатываемые деньги и отдалившийся взрослый сын немного приблизили ее к нормальной женщине. Она перестала старомодно одеваться и даже купила абонемент в консерваторию. Тем более, что после Сониного отъезда регулярность темных визитов восстановилась. Вошедшая в кабинет последняя пациентка Оказалась в дрободан пьяной, но начала со слов «Здравствуйте! У меня беда, сын пьет!» «Так и вы не вполне трезвы!» Валя с трудом скрыла отвращение. «Я трое суток искала его по Москве!» Она села, некрасиво расставив ноги. «У меня спазм в голове. Я не могла не выпить!» Женщина была ухоженная и дорого одетая. «Я работаю с более конкретными жалобами», — сухо ответила Валя. «Поймите, я все ему отдала», — заплакала женщина. «Не сохранила семью, но у нас прекрасные отношения с мужем». «Не поняла, с чем вы пришли», — остановила ее Валя. Кому, как не вам, меня понять. Я так же за мужиком десять лет бегала. Женщина полезла в сумку, достала носовой платок и громко высморкалась. Думала, вот сейчас он уйдет от жены. я в дамках. Всю молодость за ним пробегала. А он так и не бросил свою старую барыню на вате. «Приходите на трезвую голову!» Валя встала, показывая, что визит закончен. «Пока со мной в кошке мышки играл, нервишки разболтала, выпивать стала. Но сын пьет серьезно. Помогите, умоляю вас!» Она протянула руки и зарыдала в голос. «Маргарита!» выглянула валя в коридор почему вы пустили человека в таком состоянии о, -о, о вбежала маргарита в коридоре нормальная сидела жаловалась что голова болит как будем транспортировать спросила валя эдик бегом крикнула маргарита нарисовался эдик в неубедительно угрожающей позе. «Если хоть пальцем тронете, я вам не завидую!» завопила женщина, цепляясь за массажный стол руками, хотя никто ее никуда не тащил. «К бабке пойду. Сделаю так, что Горяев на вас никогда не женится!» «Маргарита, верните ей, пожалуйста, деньги!» — попросила Валя. — И сварите кофе. — Все равно никуда не уйду, — пообещала женщина. — Тогда запру вас в комнате до утра, — холодно предупредила Валя. — Так что звоните домой, чтоб не волновались. — А некому звонить, — пьяно развела руками женщина. — Сдохну. Все сбегутся деньги делить. А так никому не нужна. Гоните ваш кофе. Эдик увел женщину на кухню. А Валя подумала, что через 10 лет ей тоже будет 50. Мать постареет. Вика будет жить своей семьей. Виктор отойдет от большой политики. Займется посадкой роз на той самой даче, которую неприлично показывать по телевизору перед выборами. Будет выступать в передачах с комментариями и встречаться с ней раз в полгода. Ведь то, что держит его на крючке сейчас, будет уже не так важно. Конечно, она не запьет, как эта женщина, но останется примерно с тем же. Наверное, в 50 появятся плюсы, неведомые в 40. Точно так же, как в 30 стало жить интереснее и легче, чем в 20. А в 40 интереснее и легче, чем в 30. Но к тому же понимала, что имеет отношение с двумя Горяевыми. Влюблена в того, которого встретила молоденькой забитой массажисткой а встречается с тем, кого видит со всеми плюсами и минусами глазами сорокалетней телеведущей. Отношения с этим вторым Горяевым были для Вали важны, но выглядели как супружеские. Точнее, загрузили в себя минусы супружества, не имея его плюсов. Как говорили бабы в их городке, ППЖ – означавшая в войну походно полковую жену от которой в мирное время возвращаются к настоящей жене теперь когда удавалось вместе переночевать вали мешал его храп пугали утренние мешки под глазами а прежде она не видела и не чувствовала его возраста словно сидела на облаке Она не была требовательной в постели. Но физическая разница между Горяевым и Марком была слишком отчетливой. Она знала, что фитилек восторга в ее глазах постепенно уменьшается. А стареющему мачо нужен костер в глазах партнерши. И совершенно все равно, это восторг из чувства к нему к его деньгам или к возможностям собственного карьерного роста. Ведь сколько немолодых пациентов признавалось на приеме, что любовница – корыстная сучка, но с ней кажется, что молод. И Валя мысленно поблагодарила пьяную посетительницу за холодный душ. «Извините, наговорила ерунды». Засунулась в кабинет чуть протрезвевшая женщина, контролируемая сзади Эдиком. «Только не в том дело, что ко мне не ушел. Просто убили его. Убили, и все. И выбежала, сдавленно зарыдав. Надрыв посетительницы окончательно выбил Валю из колеи, Она с трудом заставила себя подойти к зеркалу и подкраситься. «Спасибо, ласточка моя», — поцеловал ее Виктор в машине. «После твоей поездки город дал отличную социологию по Ельцину. Что ж ты с ними делала?» «Голая у шеста танцевала». «С надписью Ельцин сзади и спереди», — угрюмо ответила Валя. Вы же мне за это платили. Это командировочные. Ты не представляешь, какие расценки у наших звезд на выборах. Усмехнулся Горяев и протянул конверт. Значит, пользуешь меня по дешёвке, как ада? Но ты ж не поешь под фанеру, а только танцуешь у шеста. Там парень, олигарх местный. У него рестораны. «Люди живут ужасно, а он хоть что-то делает. Бумаги тебе передал, глянешь?» «Олигарх. В деревне Кузькина тоже олигарх. Ему принадлежит сельпо, и председатель сельсовета у него на побегушках!» Захохотал Горяев. «Олигархи по стране как грибы растут». «Слышал про него». Молодой до да ранний. Либо вчера выпустили, либо завтра посадят. Но там никто, кроме него, ничего не хочет делать, — настаивала Валя. Сопляки. Правил не знают. Думают для каждого поколения свои правила. Внимательно посмотрел на нее Горяев. Небось смазливенький. Обычный но силой от него веет. «Уйдете на смену вам, кто придет?» «Рано меня хоронишь. В скрипучее дерево два срока живет. Вчера в кабаке ел блюдо телячья нежность. Тушеные бычьи яйца, делающие потенцию бычьей». «Как все серьезно!» засмеялась она, но снова подумала, что через 10 лет Ей будет 50, а ему 70. Дорога утопала в сияющей на солнце зелени, из-за которой выглядывали странноватые усадьбы. «Почему слово «жуковка» говорят с подтекстом?» – спросила Валя. «Потому что здешние перцы своровали из бюджета не меньше миллиона долларов». «Воры в законе?» «Законы чтут, воруют между законами. А когда вы примете закон, чтобы они не могли воровать между законами? Когда они перестанут проплачивать депутатов?» Он начал копаться в белых папках, которыми вечно была завалена его машина. Взял в руки одну, и Валя прочитала на ней. Администрация президента Российской Федерации. Экспресс-обзор средств массовой информации. И в скобочках. По сообщениям информационных агентств, телевидения и центральной печати, Москва, 1996 год. Горяев распахнул папку и зачитал. Опубликовано обращение 13 ведущих российских бизнесменов в числе которых Березовский, Гусинский, Потанин, Смоленский, Фридман, Ходорковский. Отечественные предприниматели обладают необходимыми ресурсами и волей для воздействия на слишком беспринципных и слишком бескомпромиссных политиков. Поняла? Нет, помотала она головой. Это же предательство! «Кого?» – растерялась Валя. «Они предлагают перенести президентские выборы на два года и посадить Зюганова премьер-министром». «А разве так можно?» – осторожно спросила Валя. В ответ он только расстроенно покачал головой. В этот момент машина затормозила возле ресторанной веранды, и оттуда из-за столика – помахал очкастый человечек маленького роста в спортивном костюме. «Саша!» — представился он Вале. «А я вот часик в теннис поиграл». «Это кто сзади?» — спросил его Горяев. «Неужели челюсть?» — думал, он сидит. «Он чистый. Это Иволгу взяли!» — равнодушно пояснил человечек. Сделали заказ. Цены в меню были ломовыми. «Саша, хочу, чтоб ты дожал Комарова. Пробуй Кастер, пробуй Глобус. Сядь в правление», — командным тоном сказал Горяев. «Виктор Миронович, три года тому назад к Кастеру подъезжал, и на меня тут же открыли уголовное дело». Он вытер руки салфеткой, словно демонстрируя их стерильность. Там столько сырья неразработанного. Но они компанию строили не чтоб работать, а чтоб воровать. Потому ты нам там и нужен. Когда систему знаешь, ее плевком пробьешь. Помнишь, понедельник начинается в субботу с Тругацких. Там учат проходить сквозь стену. «Говорят, просто представь, что цель впереди, и проходи», — сказал Горяев, поднимая бокал. «Есть такой философский термин — трансгрессия, феномен перехода непроходимой границы». «За трансгрессию?» «Хорошо, я пройду». «Но пусть это будет моя валюта», — почему-то горячо зашептал Саша. «Нарежьте мне кусочек потока!» «Зачем тебе кусочек потока?» «Возьми кэшем в три раза больше!» Нахмурился Горяев. «Не хочу кэшем. Хочу официально. Хочу налоги платить!» Речь его перешла в нытье. «Нарежьте кусочек!» «Тогда пройду сквозь стену!» «Где ж я тебе такие схемы возьму?» развел руками Горяев. Валя не понимала ни слова из этого разговора и стала думать про свое. Про то самое, что через 10 лет она будет для Виктора приятным воспоминанием. А ее женский век будет потихоньку закатываться, закатываться и закатиться. Что, Ибэн? Все так же. «Написали штабной сценарий. Он с рыбаками тянет из Волги невод. Чтоб в нем вот такие осетры бились!» Горяев показал размер осетров примерно со стол. «Эпично!» — усмехнулся Саша. «Нашли рыбин, загнали в сеть. Стоят рыбаки, ждут. Красавцы-осетры, красавцы-рыбаки...» «Чистый Голливуд. Камеры подходят, рыбищи бьются. Тут наши соображают, что рыбаки в высоких сапогах, а гарант в модельных туфлях», стал рассказывать Горяев. «Но уж если шеф пошел, танками не остановишь». Поперся в воду по колено с рыбаками сеть тянуть. «Вода холодная, ноги мокрые». А недавно инфаркт был. Пока переобули, перепсиховали. Тут Валя вздрогнула и сжалась. По веранде ресторана к их столику шел высокий мужчина. Она мгновенно узнала в нем КГБшника, которого вместе с Соней дурила на тему беременности и аборта. И испытала такое отвращение и такой страх, что перестало хватать воздуха. За эти годы он раздобрел, полысел, стал расслабленней. Глаза жестяного цвета потеплели. Походка поменялась. Прежде двигался, словно аршин проглотил. Ходил в строгом пристрогом костюме. А нынче на нем были джинсы. «Здравствуйте, Виктор Миронович!» угодливо склонился Николай. «Привет, Сашок!» «Какая женщина к нам заглянула?» «Я ваш давний поклонник!» «Здравствуй, Николаша!» «Все хорошо?» Без эмоций кивнул Горяев, не приглашая его присесть. «Привет, Юрию Георгиевичу!» «Передам, что залетали в наши пинаты церемонно поклонился тот. «Валентина, как поживаете?» «Нормально», — выдавила из себя Валя, не поднимая глаз. «Заезжайте в гости!» Он положил на стол перед Валей визитку. «Жена будет рада. Мы тут неподалеку». «Спасибо». И когда Николай вышел из зала, спросила, «Кто это?» «Николашка?» «Да придурок!» Повесил в рамочке бумажонку, что в его жилах течет царская кровь. «И дому делал портретами Николая II. усмехнулся Горяев. «Внуку на день рождения подарил верблюда». «А кем раньше был?» «Сейчас у него охранные фирмы. А раньше, кажется, спортсменом!» — наморщил лоб Саша. «С чего это ты на него побелела?» — спросил Горяев. «Он был КГБшником. В стукачке меня пытался вербовать, чтоб массаж делала и стучала. Пугал, что подругу мою посадит. Мы его так боялись!» Валя с трудом сдерживалась. «Закажи мне рюмку водки». «Хорошо, что предупредила», — сказал Горяев, заказав водки. «Дам нашим ориентировку. Мы таких не любим». «Дура я, дура!» «Надо ж было взять бутылку, врезать ему по башке, попасть в ментовку и все рассказать прессе». «С Николашкой публично сводить счеты себе дороже», покачал головой Саша. «Он гнилой, на все способен». После водки немного расслабилась и ехала назад полусонная, прижавшись к Горяеву. А Саша этот кто? Минфиновский шулер. Женат на артистке Корицыной. Такой маленький плюгавенький. Он же ей в пупок дышит. Знаешь, ласточка моя, когда Жаклин Кеннеди говорили, что Анасис маленького роста, Она отвечала, он выше всех, когда встает на свой кошелек. «Украл миллион долларов, как все в Жуковке?» С ужасом спросила Валя. «Если б только один». «И ты с ним дела ведешь? «А с кем вести?» «С твоим Николашей?» «Они сейчас почти все такие или такие». «Но если Ельцин не победит...» Все будут такие. А эти куда денутся? Пересортица сама выбраковывается. Уж чего отец пирамид Мавроди не делал. И день бесплатного катания на метро, и после набора ста по телефону засунул свою рекламу. А подписи собрать нормально не смог. Потому что не политик. Любимчик моей матери. Добавила Валя. Куда поедем? Увы, у меня совещание. Виновато признался он. Потерплю. усмехнулась Валя, окончательно убедившись, что таскал ее в жуковку, показать братве, что он еще ого-го. Тогда хоть сделай полит информацию. Дудаев хотел отделиться, потому что мусульманин. «Да какой он мусульманин!» Академик Джибраил Гакаев рассказывал, ласточка моя, что когда Дудаев самоназначился, говорил на первых митингах, а теперь вы можете четыре раза в день совершать намаз. Старейшины подсказывают пять, а он «А кто хочет, тот и пять!» Дудаев же советский генерал-майор авиации, но запахло арабскими деньгами и тут же обысламился. Убили не по-людски, когда по телефону говорил с Боровым. Валя помнила, что Виктор осуждал коварное убийство Кевелиди. Боровой и был наживкой, хоть какую-то пользу принёс стране. Ада плетет мне про какие-то пирамиды роста к выборам президента. «Пирамиды роста — это к Мавроде. отшутился он. «Она говорит, что телепередачи как пирамиды!» «Интересный подход!» — хмыкнул Горяев. «Практически как у Мавроди!» Вскоре Рудольф вызвала Валю Востанкина по важному делу. В кабинете она сидела одна, а потом вбежала запыхавшаяся Лариса Смит. Виноватилась за передачу про Уганду Лариса недолго. Все стекало с нее, как с гуся вода. Не теряя времени, она до неузнаваемости преобразилась, выполнив один наказ сменить аккомодацию человека с американским менталитетом на аккомодацию человека с российским. Из похабной американской обложки Она преобразилась в русскую почвенную картинку. Дурная выбеленная всклокоченность от дорогого парикмахера уступила место искусственной косе, дополненной наглухо закрытым черным платьем, парадным крестом и цветастой шалью. На немолодой объемной даме коса смотрелась предельно карнавально. Но Ларису это не смущало. «Вас и не узнать», — заметила Валя. «Весна, сезон преображения», — ответила Лариса без прежнего мяукающего акцента. «Но ведь не до пристегивания пакли к башке», — грубовато спросила Ада. «Это натуральная коса солидной фирмы», — возразила Лариса. «Последний писк» и Валя вспомнила банкиршу Лизу из Валука с такой же привязанной косой. «Натурально некрофильская. Срезали спокойницы», — поморщилась Ада. Лариса обиженно передернула плечами. «Как тебе лебедка, про Уганду?» — спросила Ада, повернувшись к Вале. «Читала в газете, что ведущая передачи. Умственно отсталая. Поддела Валя Ларису. Словно именно я писала сценарий. Думала, будет хуже, но не поверишь. Посольство за эту муть поблагодарила! Похвалилась Ада. Даже из какой-то ооновской лавки прислали письмо. Она вставила в диалог ведущие гостя сюжеты об ужасах жизни в Уганде и Валя появлялась между ними с вопросами про СПИД как кукушка из сломанных часов. Все закончилось риторическим вопросом о том, до какой степени белые не понимают проблем черных, что и подтверждалось поведением ведущей в течение всей передачи. Юлия Измайловна посоветовала уйти после такого позора с телевидения. А Вика шутила, что это был театр абсурда. Но у Вали уже выработался ломовой иммунитет. Она не видела смысла воевать с Ларисой до полного уничтожения. Ведь Лариса не враг, а пафосная дура. И Катина стратегия оптимальна. Рудольф устанет от Ларисы сама. — Ну, рассказывай. Что ты там еще скреативила? Спросила Ада Ларису. Мой новый проект называется «Лесной богатырь пьет лесной источник», Задорно объявила Лариса и Валя оцепенела. Кто играет? Чья гармонь? Подняла бровь Ада. Лесной источник — вода, готовая платить за рекламу. Лесной богатырь? «Детский фильм, где Валентина в босоногой юности набирает воду из колодца», – возбужденно закричала Лариса. «В начале рекламы Валентина из фильма набирает на фоне леса воду из колодца, а потом набирает воду из колодца в студии «Березовой рощи». Пьет из ведра и говорит «Лесной источник – вода на всю жизнь». «Пропиарим так, что Атлантический океан вздрогнет!» У Вали внутри аж заныло от отвращения к Ларисе. «Гениально!» — взвыла Ада, подпрыгнула из-за стола как мяч и порывисто чмокнула Ларису в щеку. «Лебедка, как тебе этот оголтелый креатив?» «Я не буду пить из ведра», — ответила Валя пойми это взвинти рейтинг березовой рощи за чужие бабки заработаем на воде чтоб как бы пиарить себя возбудилась рудольф тебе не надоело как бы ходить с голой жопой строим в студии колодец из камней а пить будешь из стакана за десятку двадцатку штук баксов за такие деньги Можно попить из унитаза. Лесной богатырь крутят по телеку до сих пор. Лебедев в главной роли. И хрень про нас появится в газетах бесплатно. Почему ты скрыла от меня про кино? Что там скрывать? Делала массаж режиссеру. В благодарность снял в эпизоде. Всего три секунды. Да и фильм ужасный. Лариса и Ада словно окунули ее в прошлый позор, когда стыдилось пьянство Лебедева, его выходов на съемочную площадку с Бадуна, его хамского отношения к киногруппе, когда сглаживала углы и заглядывала всем в глаза, чтобы дотянуть до конца съемок без грандиозного скандала. Не говоря уже о качестве фильма, который никто не хотел обсуждать даже на премьере. «Три секунды!» «Лебедка! Это ровно то, что доктор прописал!» Потерла Ада пухлые ладошки. «А как ты одета?» «В сарафане и кокошнике!» «Картина маслом! Лариска! Я в тебе не ошиблась!» Аж застонала Ада. «Окейшки-окейшки, мы, труженики креатива, всегда в тени!» Поджала Лариса губы. «Никто нам на грудь голду не вешает!» «Лариса, не приходя в сознание, звони в лесной источник. Пиши бизнес-план!» — скомандовала Ада. «И, кстати, по президентам порядок наведи к вечеру!» «Где сведения о пожертвованиях от физических лиц в избирательные фонды на 15 мая?» Все готово!» — Смит зачитала с листа. Брынцалов Владимир Алексеевич. 10 тысяч рублей. Власов Юрий Петрович. 0 рублей. Горбачев Михаил Сергеевич. 10 тысяч рублей. Ельцин Борис Николаевич. 560 330 рублей. Жириновский Владимир Владимирович, 28 тысяч. Зюганов Геннадий Андреевич 740 тысяч. Лебедь Александр Иванович 5510. Тулеев Амангильды Молдогазыевич. 0 рублей. Федоров Святослав Николаевич, 10 тысяч. Шакум Мартин Люцианович, 10 тысяч. Явлинский Григорий Алексеевич, 10 тысяч. А чего Гриши не насыпали? Насыплют, не бойся. Иди готовь про это текст, велела Ада. Окейшки, окейшки, нарисуем в лучшем виде. И Лариса сорвалась с места. Чуть не прищемив захлопнутой дверью, привязанную косу. Она, лебедка, как бы клоунесса. Но в мозгу у нее бьется то, что у меня уже засахарилось. Стала оправдываться ада. Пойми, каменный век кончился не потому, что кончились камни, а потому, что выдохлись идеи. Лариска обессмертит тебя колодезной рекламой. «Я не подпишу договор на рекламу», — отрезала Валя. «Давай не кипятиться. Не хочешь — не подписывай. Не последняя вода в нашей жизни». И Ада с готовностью поменяла скользкую тему. «Лучше нашепчи, что Горяев говорит про предвыборную кампанию ЕБН. Почему ее до сих пор нет? Правда, Зюганов свою тоже прячет». Предложил дебаты Ельцину, тот молодец отказался. Зюган же не дебатирует, а орет, как попугай. «Банду Ельцину подсуд!» Такой слоган его штаб придумал. «Штаб ему фразочки придумывает?» Изумилась Валя. «Конечно! А ЕБН-у программу как бы приличные люди пишут в Волынском!» Я к ним заскакивала недавно. «В Волынском?» Перед глазами встала, как она сидит на подоконнике. А Горяев входит, сбрасывая плащ на пол, и начинает ее целовать. Виктор меня туда возил. «Тебя в Волынское?» «Смелости не занимать!» «Не ожидала!» Поразилась Ада. «Экономическую часть ЕБНО пишет Олег Вита. Надо бы с ним передачку сделать!» «Умнейший парень. Я его знаю. То есть по телевизору видела. А Вика с ним в Питере познакомилась. Вика с ним познакомилась. Наш пострел везде поспел. Считается, что пишет Саша Лившиц. Но пишет Олег вита А Лившиц бухает в особняке на Косыгина. На Косыгина я тоже была». Там в ванной пол подогревают, намекнула Валя на свою посвященность. Она уже знала, что люди в политике ради понта вставляют в разговор знаковые адреса, мол, они туда вхожи. А еще произносят с нажимом имена отчества без фамилий или добавляют, что звонили такому-то по сотовому. То есть обладают его сотовым за которой другие готовы продать родину. Это выглядело точно как у дворовой шпаны в ее городке, когда те хвастали, что знакомы с кем-то из отсидевших. «Волынская? Косыгина?» покачала головой ада. «Горяев рехнулся светить тебя перед выборами?» «По-другому нет времени». «Тот лохудрый ходишь!» Ухоженные бабы только косметичками и востребованы. А тем, кого трахают, привести себя в порядок некогда. Подняла Ада выщипанную бровь. Почему лохудрый? Просто по вашим салонам не хожу. Деньги не полю, подчеркнула Валя. Конечно. Ты же у нас полевая фея. А я заскакиваю в Волынское перетереть с Олегом Витой о том, что происходит в стране. «Сама не понимаешь?» «У меня мозги перекошены, чтоб понимать». А он ведущий эксперт. Женился на писательнице Арбатовой. Привез ее в Волынское. Она там тоже что-то пишет для программы. А говорили, что там женщин нет. И ни одной конфеты на все Волынское. Это правда. Езжу со своим шоколадом. Как бы кормлю им Олега. Он вегетарианец, а шоколад ест тоннами. Зато какая там выпечка по старым советским рецептам! Ада аж зажмурилась от удовольствия, вспоминая десертное меню правительственной рабочей дачи. Пора нам, лебедка, лепить передачки с нестыдными доверенными лицами. Завтра сбросят список. Все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Кто в списке? Никулин, Хазанов и другие коверные. Хихикнула Ада.